Глава 13. К реке Миандер колонна вышла достаточно бодрым шагом. Поначалу возникла лёгкая неразбериха, когда те, кто не привык держаться в строю по 6-7 часов, начали спотыкаться и сминать сзади стоящих. Хотя для начала долгого похода состояние людей было вполне сносным. Были, конечно же, требующие перевязки и новые волдыри, но при этом большинство из тех, кто пострадал, вняли совету спартанцев. Лучше давать коже затвердевать на открытом воздухе, чем рисковать гноением, если плоть отсыреет. Реку переходили по наспех сооруженным мосткам из семи привязанных друг к другу рыбацких лодок. Здесь не обошлось без потехи. Из персов плавать имели лишь немногие, и их солдаты, хватаясь за борта побелевшими от напряжения пальцами, осторожно, по-женски перебирались с одной лодки на другую, вызывая глумливый смех товарищей. Спартанцы чувствовали себя как рыба в воде и, переправившись в порядке ожидания, плескались на Отмиле или рыбачили, пользуясь возможностью охладиться. По прошествии еще одного долгого дневного перехода у людей начали проявляться определенные признаки закалки. Не обошлось без растяжений и ран, в общей сложности с полдесятка, но не бывает так, чтобы перемещение людей и оружия по дикой местности обходилось без вывихнутых голеней или случайного накола на остриё. Вместе с тем, это был совместно нажитый опыт. И Кир надеялся выстроить свое войско вокруг этой общей истории, так чтобы его персидские полки, увидев врага, выбрали сторону своего верного полководца, а не какого-то там призрачного заумного царя, правящего по другую сторону страны. Человека, которого они знают, который месяц за месяцем ехал рядом с ними на коне, деля на равных все невзгоды и испытания, а не чужака на троне. Более гладкого начала сложно было и представить. В колоссах Кир дал людям недельный отдых, а сам охотился там в царских угодьях. Клярах все не показывался, но прибыл с четырьмя сотнями фессалицев Минон и принес весть, что Клеарх нагонит войско в келенах, и чтобы его в пути не дожидались. Для своих нужд из царских конюшен Кир взял десяток скакунов и передал их по попечению Ксенофонта. Этого все равно было недостаточно, но о появлении из воздуха обученных конников ждать не приходилось. а на их покупку не было средств. Помимо собственного конного отряда из 600 всадников, Кир знал о преимущество быстрых верховых гонцов. Будь его воля, он бы пересадил на них всех своих разведчиков. Но коней для них не было, а потому оставалось печально взирать, как медленно и неповоротливо движется его огромное войско, уязвимое перед внезапным броском или засадой. К времени выхода из колоссов мозоли у его воинства затвердели, а натруженные мышцы налились крепостью. В поход отдохнувшие люди выходили пружинистым шагом, а кони, поддрёв рогов заливистым ржанием, вскидывались на дыбы. Конные телохранители Кира, сидящие поверх шкур барсов и газелей, смотрелись всем на зависть. Как оказалось, часами скакать вдоль воинских рядов было ему в удовольствие. Выходя к дороге или широкой тропе, они шли по ней, Те в основном дни проходили в переходах через холмистые равнины, к слабо различимым путевым отметенным, которые приходилось удерживать в поле зрения вне зависимости от изгибов местности. Кир чувствовал, что и в нем самом прибавилось силы ловкости, но все равно его пробирало беспокойство, когда колонна начинала петлять межгорных громад или ее поглощал хвойный лес. Временами он отрежал на дорогу дозорных высматривать клеарха, но его по-прежнему нигде не было видно. За пределами Сард до царевича дошло, насколько он проникся доверием к этому спартанцу и даже стал зависеть от него. Без его незыблемого присутствия и твердости в решениях все как будто остановилось полым, словно борьба за венец представляла собой не более чем видимость. Из всех посвященных Кир лучше всего знал восточные войска своего брата, пожалуй, лучше, чем сам Артаксеркс. Восприняв Кира как серьезную угрозу и подняв все свои полки в поле, он мог бы вывести тысяч войска, численность, от которой впорво вскочить и возопить среди ночи. Более того, под ним были богатство всех 28 сатрапий и царская казна. Царь царей не страдал от нехватки еды и хвороста. Ему не приходилось думать об их пополнении. В походе он мог себе позволить ежевечерне пиваться вином, так как воинов у него было больше, чем звезд на небе. Город Килена находился примерно в трех днях хода от Колос на реке Марсий. Здесь Кир остановился ждать Клеарха с пополнением, сожалея, что вообще оставил Архонта одного. Что не день, то воины посматривали на царевича все удивленнее, особенно персы. Они никак не могли взять в толк, зачем целому войску дожидаться какого-то спартанца, вне зависимости от его чина. Однако Кир с места не двигался, хотя до этого сам же всех подгонял. Первоначальная взволнованность постепенно улеглась, и люди настроились на неторопливый уклад становища, развлечения ещё в городе. Киру не сообщали ни о казни мародеров, ни о массовой драке отряда с с персидским полком. Он пребывал в напряженном ожидании, и его не рисковали беспокоить. На исходе второй недели Клеарх прибыл, спокойный, как весенний ветерок. С собой он привел восемь сотен гаплитов из разных городов. 200 копейщиков пилтастов и 40 критских лучников. При виде такого воинства Кир простил ему задержку, но спартанец в знак извинения опустился перед ним на одно колено на виду у вновь прибывших. Это последние великие. Им повезло выжить, когда их корабль в походе из Крита пошел ко дну. У них за плечами тысячи историй, и не сомневаюсь, мы услышим их все, когда двинемся дальше. Теперь мы сами по себе. Больше за нами никто не следует. Спартанец с прищуром посмотрел вдаль, трепетнув ноздрями, как охотничий пёс, вынюхивающий добычу. "Я уж начал подумывать, ты не придёшь", признался Кир. Клярх посмотрел пристально. "Великий, я давал слово, а значит, меня проще было убить, чем оттащить от тебя", на улыбку Царевич он добавил. И так вполне могло случиться. Выход в путь проходил в настроении чуть ли не праздничном. Часть пути пролегала через Сатрапию, где дороги были выложены как следует. Люди с наслаждением шагали по плоским, вытесанным камням, а битва впереди, если и ждала, то так нескоро, что о ней можно было пока и не задумываться. У командиров настроение было иным. Клярг так и вовсе обрывал любую радужную беспечность. К своему ремеслу он относился серьёзно и, по крайней мере, чувствовал напряжение от ждущих впереди испытаний. Ушел в себя и Кир. Целые дни пешего или конного пути по кровеносным сосудам империи, проводя в молчании. Голову все не покидала мысль о Тесоферне. Как он там, шакаль ядаль? Обошли ли они его на царской дороге или он по-прежнему держится впереди? По этим же камням ступал некогда первый царь Дарий, вторгаясь в Грецию. Его сынок Ксеркс эта дорога повела на запад, грядущему разгрому на суше и потере флота на море. А он, Кир, Вынужден сейчас держаться пути на юг, подальше от царских посыльных, которые едва заведев колонну, немедленно помчатся сообщать в столицу. Такие мысли на протяжении многих часов в купе с палящим солнцем действовали угнетающе. Терялось и восприятие собственного воинства как поджар и ратной силы после того, как выяснилось, что одна лишь дневная кормежка занимает по полдня. Колонна по сути представляла собой движущийся город, который среди дня останавливался и превращался в кочевье. На все лады стучала и брякала кухонная утварь, люди расходились за хворостом и разводили костры. Весь стан окутывала атмосфера летнего празднества, вплоть до того, что устанавливались палатки, куда выстраивалась очередь для желающих заплату вкусить плотских утех. Все это занимало, казалось, целую вечность. Кира оставалась лишь тягостно смотреть на солнце в небе щурясь и приставив к бровям руку. Люди подобно саранча, облепляли любое питейное заведение, неважно, насколько мелкое и убогое, какое только попадалось навстречу. На царской дороге такие места воздвигались высочайшим указом по установленному лекалу. Все блага цивилизации для усталых путников тянулись вдоль дороги словно бусины на цепочке до самых Суз. Лишённые этих роскошеств, Кирова войско обирало до нитки окрестные селения, изымая все, что жители не успевали спрятать от голодных солдат. Без этой дополнительной поживы войски начался бы голод, неизбежное следствие, еще острее ощущаемое Киром по мере исчезновения его последних золотых, тающих, казалось, еще до пересчета. Когда последние монеты умещались, можно сказать, на одной ладони, он вёл свою колонну на 20 парасангов в сторону к городу Тирею в небольшом царстве Киликия. Здесь он остановился на отдых в имении, хорошо знакомом ему с детства. Спустя два дня, он, как и ожидал, для разговора с ним военачальники избрали клеарха. Выплат не было ни греческим, ни персидским полкам. Сундуки пустовали, а наполнить их было неч. Царевич сидел за столиком на террасе под рыжеватыми лучами закатного солнца, неторопливо смаковал финики и местный мягкий сыр. Архонт, я так и знал, что ко мне пришлют именно тебя. Весьма кстати, присаживайся, присоединяйся к моей трапезе. Таких знатных фиников ты, наверное, нигде и не пробовал. Вид у Клеарха был точь-в-точь точь такой же, как и на первой их встрече, словно время было над ним не властно. В свою очередь, спартанец разглядел, что под бременем непомерной ответственности молодой полководец несколько осунулся. "Благодарю, великий", сказал Клеарх и взял с блюда финик, сживал его, придолговатую косточку сплюнув ладонь. "Очень вкусно". Между ними застыла тишина. Кир ждал, забавляясь этой игрой в молчанку. Так втихомолку они управились с блюдом, а слуга поставил на столик тарелку с тонкими ломтиками мяса и жареные зубчики чеснока, в которых клярах души не чаял. Взяв сразу пригоршню, он начал с аппетитом похрустывать. «Великий!» – вымолвил он после, казалось, бесконечной паузы. Кир со смешком его перебил. "Ты славный человек, клярах Несмотря на всю свою нелюбовь к подобным делам, ты все же вызвался задать мне вопрос об оплате. Я тебе, кажется, уже говорил о гонцах, которых я разослал. Причина, по которой мне и пришлось отклониться от нашего основного пути. В Киликии у меня есть друг, который нам поможет. Ты знаешь здешнего царя? спросил Клярах, поднимая за богов чашу с вином и делая из нее долгий глоток, чтобы как-то пригасить во рту вкус чеснока. У вас с ним дружба? Кир от его вопроса заметно помрачнел. Дружбы у нас нет, хотя в ранней юности мы были близки. Но потом у нас произошла размолвка, мы перестали с ним ладить. Он увёл ее у тебя или ты увел ее у него? Кир поперхнулся вином, разобрызгав столешницу. Тебе и впрямь всегда нужно быть истинным спартанцем, таким бесцеремонным. Клярх пожал плечами. Жизнь показывает, что такие вещи обычно проще, чем мы их подаем. В данном случае да, мы с ним любили одну женщину. Она любила меня, но вышла за него. Ты это именуешь простотой. Это не какая-нибудь вздорная сказка о двух влюбленных спартанец. Она избрала не того человека, вот что я тебе скажу. Царевич вздохнул о каком-то своему воспоминанию, и его темные глаза в закатном свете блеснули золотом. Я все еще по ней грущу. Клярах сел на стуле прямее, он успел повторно осушить чашу и едва заметил подошедшего ее наполнить слугу. Есть люди мелочные и мелкие даже в своих победах. Я вижу, ты привел на его землю недюжинное войско, такое, с которым ему вряд ли по силам совладать. Это что, покорение? Ты думаешь его умертвить? Кир долгим задумчивым взором оглядел архонта, потирай кулак о ладонь с мозолями от поводьев. Если бы он на скаку упал с коней разбился, я бы истолковал это как знак, медленно произнес он. Но она любит его и родила ему двоих детей. Я знаю, что она любит меня, но избрала все таки его. Так что обратный путь нам уже заказан навсегда. Женщины, вздохнул Клярх, поднимая чашу. Источник чудес и наших чудачеств. Содвинув чашу, оба выпили до дна. По жилом тёплой волной уже расходился хмель. Я люблю ее», — потупив голову, повторил Кир. И любил всегда. Мы сейчас возле самой границы с Килекией. Я послал гонцов сообщить, что я здесь, и она отозвалась. Не знаю, поможет ли она мне, Архонт, но больше помочь мне некому. Она придет к тебе или мне готовить лошадей? «Придет. Во всяком случае, так передал мой посыльный. Завтра среди дня А о своём муже она упомянула, хотя бы мимолетно», — поинтересовался спартанец. Кир покачал головой, на что Клеарх поднял брови. Вот как. Звучит обещающе. Да как сказать? Она любила нас обоих, но выбрала его, с тихим отчаянием промолвил Кир, делая очередной глоток. От вина его зубы имели красноватый оттенок, а глаза подернулись дымкой. Внезапно Клеарх, вырывая царевича из размышлений, хватил ладони по столу. Так давай же, великий, покажем ей, чего она лишилась. Завтра я задам воинам прекрасный смотр, пусть она увидит своего возлюбленного царевича во всем его боевом великолепии, как истинного полководца и вождя. Ее муж, наверное, деспот, жестокий, старый, безобразный коротышка? Да нет, пожатием плеч ответил Кир. Просто мужчина, как и все. Каких-либо особых достоинств я в нем не вижу, но, как я уже сказал, она Да, выбрала его, закончил Закир Архонт. Оставь это мне, великий. И не пей больше, а то завтра от тебя будет мало толку. С твоего позволения я пойду обратно к людям. Кир, отпуская его вялым взмахом, поднял для очередного наполнения чашу. Глаза его при этом были закрыты. Клеарх усмехнулся. Неужели он вот теряет голову от выпитого? Похоже, что все таки нет. Уходя в быстро густеющих сумерках, Архонт с шага перешел на трусцу. Еще многое предстояло сделать. Проснувшись на рассвете, Кир первым делом проблевался. На земле имения был пруд, и он в нем выкупался, после чего позавтракал яйцами и сыром для успокоения желудка. К той поре, как он оделся с помощью слуг и подставки, взгромоздился на коня. Утро было уже в разгаре, и солнце купалось в синей чаше небес. Вместе с тем, нарастал и зной, а с ним тяжкое тупое биение в голове. От чего-то становилось легче, если держать закрытым левый глаз. В таком виде Киры приблизился к лагерю, где его остановили дозорные. Все они уже знали своего полководца в лицо, но соблюдали ритуал и почтительно расступились. Край муха Киру услышал, как кто-то отпустил скобрезную шутку насчет похмелья, но не имел ни силы, ни воли придать ей значение. Постепенно начали проступать признаки царящей вокруг сутолоки, и Кира начало пробирать сомнение. Смыкал ли нынче глаза спартанский командир. Каждый полк был занят надраиванием своего снаряжения, которое на свету сверкало и блестело, можно сказать, до неестественности. В голове плыло от смятения. Он что, приказывал устроить какой-то показательный смотр? Припомнить этого что-то не удавалось. Некоторый моменты давешнего вечера как-то размылись или выстреливали разрозненными отбликами, от которых делалось настолько неловко, что кривился рот. Он, кажется, рассказывал спартанцу о своей любви «О обоги. Кирневольно закрыл лицо рукой. "Великий!" окликнул его кто-то. Поведя глазами, царевич увидел молодого афинянина, что заведовал лошадьми. Под туманным взглядом Кироксенафон досадно бодрый и здоровый обратился к нему. Великий, если ты ненадолго сойдёшь с коня, я его расчешу, заплету ему гривый хвост, чтобы он достойно предстал на смотре. На смотре, медленно переспросил Кир. Память по крупицам восстанавливалась, и по спине скользнула струйка холодного пота. Он поглядел на солнце и, увидев, как много прошло времени, сухо переглотнул. Утро прошло в такой разбитости, что он только и делал, что потел и постанывал. Потрогав подбородок, он тихо выругался, ощущая под рукой покалывание щетины. Ксенофонт: "Мне нужен мой слуга Парвиз». Кир спешился и, оказавшись на непослушных, словно чужих ногах, невозначай уткнулся в афинянина. "Мне нужно побриться и переодеться в свежее". Зови Парвиза со всех ног. Ксенофонт припустил трусцой, ведя за собой в поводу боевого коня. Кир прищурился на солнце чтобы снова хоть раз так напиться. Нет, и еще раз нет. Слишком дорого это обходится. Вот ты где, повелитель, послышался голос Парвиза. Человек, когда-то стёркший пустынную крепостишку, вошел в свой новый образ гордостью и живостью. С собой Парвиз нес складной ременчатый стул, на который Кир благодарно водрузился. Его обступили слуги с чашами, лоскутом ткани, и ароматным маслом. Парвиз деловито вострил лезвие о кусок кожи, затем о шершавую ткань и наконец о сам воздух, крутя блёсткий металл на ветерке. Борицаревичу он не дозволял никому. Между ними двоими это стало чем-то вроде ритуала. Кир прикрыл глаза. "А ну тень сюда, живо", зычно командовал над духом Парвиз. "Балдахин сыну царя и свежую одежду! Да потише здесь вам не базар. Ширмы поставьте сюда. Вот так." облегчением было чувствовать, что Парвис рядом, и у него все спорится. Кир открыл глаза, ощутив, как ему в руку что-то вдавливается. Оказалась это чашка с молоком. Кир блаженно улыбнулся. Благодарю, Парвис. Хотелось бы этого побольше. Давай уж сюда всю корову целиком. Когда солнце начало свой неторопливый путь по послеполуденному небу, полки уже были построены квадратами, а ряды в них безукоризненно выверены. Каждый воин стоял, слегка расставив ноги, в ожидании появления царицы. Со стороны общего становища прибыли люди с носилками. Среди стоящих, под безжалостным солнцем, как правило, случались внезапные обмороки, без этого редко когда обходилось. А поскольку люди валились как деревья, не выставляя рук, ранения подчас случались весьма серьезные. Остальной лагерь был смещен назад на парасанк, чтобы вид царским очам не портили блудницы и мелкие попрошайки. Кир не находил себе место. В ожидании появления пиакции он водил коня возле передних рядов. Этой женщины он не видел уже шесть лет. За это время он стал мужчиной, когда был по сути еще мальчишкой, уверенным, что она выберет его из чересчур большого мнения о себе. Желудок у него успел успокоиться, а главная боль, хвала богам, почти уже прошла. Вон она, послышался рядом взволнованный голос Парвиза. Едет, едет. На склоне холма показалась колесница, запряженная парой гнидых и окружённая бегущими солдатами в черных панцирях и кожаных юбках. Рядом со своей госпожой их поспешало около сотни, очередное напоминание, что это чужая жена, и к тому же царица. Уместив перед собой на барсовой шкуре скрещённые кулаки, Кир следил за приближением колесницы, размышляя, выглядит ли Эпиакса так же, как прежде, и что увидит она, остановив свой взгляд на нем. Вдоль воинских рядов загудели рога, хотя сейчас это было скорее приветствие, чем боевой клич. Колесница направлялась к царевичу, сидящему перед своим воинством на боевом коне, а потом заложила большой круг, часть пути пройдя буквально в обратную сторону. Киликийская царица Пякса протянула руку подскочившему колесничему и сошла на землю. Боль, сдавившая ей грудь, не имела никакого отношения к выпитому накануне. Тугие смыленные косы Пяксы колыхались за плечами. Она была той же, прежняя, совершенно нетронутая временем. Царевич спешился и молча смотрел, как она преклоняет перед ним колено. Глядя на основание ее стройной шеи, он невольно задался вопросом: понимают ли Эли назначение этого жеста? Персидскую державу населяли 28 народов, все подданные сатрапей, властители и властительницы которых преклоняли колено перед членами высочайшего семейства. И когда то же самое, в противовес падению Ниц, проделывали Элины, они через это как бы получали благословение царствующего дома. Догиру вдруг дошло, что он все еще не дал ей разрешения подняться. Ее смогла янтарная шея чуть потемнела от румянца. Вероятно, Пиакса думала, что он все еще на нее сердится. И Пиакса, прошу тебя, поднимись. Я был зачарован тем, как мало ты изменилась. Словно возле тебя сейчас стоял я прежний, совсем еще молодой. Говоря это, Кир взял ее за руку и смутился, заметив, как неуютно заерзали колесницы и ближняя свита. Телохранители царицы были явно непривычны к тому, что к их госпоже кто-то прикасается. Царевич Кир наш давний друг, с улыбкой пояснила она. Здесь я вне опасности, Любезнейший Рауш, ты доставил меня благополучно, и можешь уезжать. Когда понадобится, я пошлю к тебе гонца. Приближенный немедленно распростерся в пыли, причем так, что поклон, хотя и предназначался обоим, но все таки ставил его госпожу несколько выше Кира. Колесницей влез на свою скамейку и взял вожжи. Кир с завистью поглядел на хоткую колесницу и заговорил прежде, чем тот успел взмахнуть своим длинным хлыстом. "Драгоценный Пиакса, я приготовил для тебя смотр моего скромного войска, если ты отошлешь своего возницу со свитой" Я сочту за честь занять его место. Царица склонила голову и колесничий безропотно положил свой кнутовый вожжи, хотя и удостоил Кира косового взгляда, когда тот их подхватил. Открыв дверцу, Пякса заняла место на обитом сафьяном заднем сиденье, но не села, а лишь прислонилась к спинке. Тепло и ветерок вполне располагали к поездке. Кир с лихой ухмылкой тряхнул вожжами, и колесница дернулась вперед, рассеивая телохранителей которые иначе попали бы под колеса. Прошу простить, я лишь обвыкаюсь, бросил кир через плечо. Его спутница верно определила, что сделал это он не случайно. Кир снова хлестнул вожжами, и лошади кинулись в галоп. Слышно было, как царевич Ухёрский подбадривает их, гиканием заставляя лететь все быстрее и быстрее, совсем уже прочь от войска, построенного им для ее впечатления. Скорость была ужасающей, вместе с тем сладостно волновала, воскрешая память о том, как Кир и его друг необузданно мчались по берегу Привольной реки. В нем по-прежнему ощущалась притягательность. На скаку, когда оставалось лишь полагаться на его умение и силу, и следила за его спиной и слаженностью движений, вспоминая, как выпукло твердо напрягались его мышцы, когда он держал ее в объятиях. Чувствовалось, как на глаза наворачиваются слезы. Сложно даже сказать, Память ли о минувшей юности, об утраченной любви, или же просто от пыли и ветра?